Остальное добавил художник, составитель коллажа. Получалось, что дамочка-великанша распарывала острым ногтем на две половины лежащий перед ней город с магазинами, заводами, казино, стадионами, домами. «Семейному бизнесу пришел Горобец!» — кричал анонс номера. На развороте было несколько фотографий очень плохого качества. Можно было только понять, что какая-то женщина на пляже обнимается с молодым мужчиной. Но зато текст статьи во всех подробностях в ярких тропических красках описывал, как Елена Горобец на одном из элитных берегов океана весело и со вкусом наставляла рога, недавнему посетителю этого кабинета. Ее курортный роман стал достоянием общественности, и супруги Горобец начали подготовку к разводу. Елене Горобец в бизнес-империи мужа принадлежал солидный кусок прибыли, поэтому разъезд обещал не ограничиться битьем посуды И дележом большой советской энциклопедии между супругами, Почетным и нечетным томам. «Скоро затрещат твои кости, Елена Горобец!» Пошутила «Желтая газетка» фразой из фильма «За спичками». Может, впервые в своей истории напророчив. Пока Корнилов читал статью, Санчук рассуждал вслух о том, что вставить убийство собственной жены в качестве рядового эпизода в сериал о маньяке-потрошителе — это неплохая идейка. А вот охаить его собачью версию, кажется, поспешили. Зачем торопиться комкать оперативные наработки? — Разве молоко в корове прокиснет? — Что, сынко, помогли тебе твои японцы? — обратился Коля Санчук, уже непосредственно к Михаилу, заметив, что напарник дочитал статью. — следующий раз не брезгуй, больше копайся в нашей родимой помойке. — Санчо, а ты на подпись обратил внимание? Не дал ему торжествовать дальше Михаил. Подпись мне без надобности. Лев Толстой умер, а другие для меня все на одно лицо. Сходен товар, да разный навар. Впрочем, на этот раз я не в тему кажется. Когда ты был в тему, друг Санчо? Корнилов повернул к Санчуку газетный разворот, Под статьей, полужирным шрифтом, была набрана фамилия автора публикации — Людмила Тинявина. Глава девятая. Чудо не чудо, — отрезал Санчо, — а только каждый должен думать, что он говорит или же что пишет, о персонах, а не ляпать. «Без разбора все, что взбредет на ум».